Счастье всегда горечь. Какая сладость в жизни сей земной печали непричастна. Мои усилия оказались напрасными. Джон постанывает рядом, словно собака, которой отдавили лапу. Бедный Джон. И три сна всегда одни и те же. Степью летит вертолет, и человек в проеме с тяжелой двустволкой в руках. Или нет, у него АКМ. Калашников Модерн. Он выцеливает стаю волков внизу. Где им против вертолета? Ниже, ниже. Выстрелы опрокидывают зверей, рвут на куски, они рычат в предсмертной муке и замирают на желтой траве. Серые комочки бывшей жизни. Но один он смотрит. Смотрит и не умирает. Он смотрит на меня. Человек с автоматом в проеме вертолета — это я. Просыпаюсь. Ведут длинным коридором. Впереди льдина, припорошенная легким снежком. И меня ведут. Ведут, и тяжелая палка в руке. Дубина оттягивает мне руку, и белые комочки на льдине. Кюлени, бельки поднимают головы и смотрят на нас. А мы все, бригада охотников, бьем их изо всех сил, и они застывают бессильно и безмолвно. Мех. Какой великолепный, мягкий у них мех. Коридор кончается. Бестеневые лампы мертво высвечивают белое детское лицо. Это, кажется, девочка. Господи, да ведь она ни в чем не виновата. И рядом еще один стол. Каталка. Точнее, с нее перекладывают другую девочку. У нее закатившиеся глаза, синие белки, словно вечерний свет за окном. Внимание! Голос, как по радиосвязи, верещащий, ненатуральный. Начинаем! Начинаем! Что, с кем и зачем? Зачем? Начинаем! О, Господи! И вдруг, словно прорыв в облаках, Краешек синевы так раздражительно, не в самом невсамделишно свеж и ярк. Я заканчивал дежурство, обыкновенное, бессмысленное и пустое, как всегда. Какие-то люди с визгливыми голосами и слово «дай» и «вы должны» чаще всего, будто и нет других слов в угасающем языке умирающей страны. Женщина, перевязанная пуховым платком крест-накрест, из фильма о гражданской войне, кривит ртом и всхлипывает. Избила соседка за преждевременно выключенный чайник. Страдающий алкоголик с синим, вывалившимся до груди языком. Неужели у человека такой длинный, такой неприятный язык? Просит полстакана за любые деньги. Денег у него нет, и слова он произносит просто так. Голова идет кругом, сквозь туман прорывается телефонный звонок. Зотов, послушай. Это Тёмушкин, дежурный. 32 второе. Пом дежурного Зотов. В трубке слышно тяжёлое дыхание, старушечий голос робко произносит. «Милиция, что ли?» «Милиция. Что вам нужно?» «Сегодня, в два часа на Ваганьковском, 21-я аллея, третий ряд, похоронили девочку. Поинтересуйтесь». — Как ваша фамилия? — Без надобности. — Поинтересуйтесь. — Как фамилия умершей? — Отчего она скончалась? — Сам, сам, милый. — Все сам. До свидания тебе, сынок. Но мне почему-то показалось, что старушка усмехнулась. И, кажется, мне вижу, как ползет эта усмешка по ее высохшим бесцветным губам. Доложил Темушкину. Он широко зевнул. «Девочка, говоришь? Жаль девочку. Мне ехать или зам по розыску доложить? Не ехать, не докладывать. Успокоиться. Багрицкого читал? Романтика уволена за выслугую лет. Так-то вот». Тёмушкин любит изначальную советскую поэзию. «Он длинный, нескладный, небритый хриплый. Я дежурю с ним всегда». Он ничему не учит. Среднюю спецшколу милиции закончил? но и славно. пытаюсь спорить, товарищ капитан. Но ведь звонок странный. Так точно. У нас вся жизнь странная. Того нет, всего Иначе управление дурак. Иначе главка дурак. Иначе отделение ума палата. В мясном мяса нет, в рыбном рыбы. Депутаты болеют по носам все подряд. Что еще? А девочка умерла. А шарик все летит. Скучно вам, господин капитан. Ага, посмотрел на часы. Свободен, Зотов. А что ты думаешь о предверхсовета? Ведь тоже, а? Посуровил. Зотов, преступность стала соком жизни. И жить не хочется, если по совести. Кореш звонил. На Петровке подходит хмырь, то-се, такой-то у вас в разработке. Ну, чего тут, задержать? Так ведь бессмыслица Хмырь, 25 кусков в этом кейсе. Кореш ему под ноги плюнул и ушел. Но на всякий случай руководству доложил. На другой день сидит в кабинете стук. Он, войдите, входит хмырь. Ну, зачем вы правы? «Вот в кейсе 50 кусков. Я вас задерживаю». «Ну да». Удивился. Кейс открыл. Он пустой. Кореш хмыря выгнал. «А ты допер, как он в главк прошел? К руководству. Так, мол, и так. А руководство сердито. Вы почему оного гражданина не задержали?» «Так-то вот. А ты говоришь, девочка умерла». Я почувствовал. Нет, я ощутил, как материализуется безразличие. Огромный серый кирпич, тонны две. Прав, капитан. Мы служим ерунде. Не в первый раз замечаю. В спецшколе преподаватель оперативной тактики говорил, в нашем деле агент должен работать в темную. Мы не шикарные, не госбезопасность. Наша агентура — сволочь. Все подряд. Поняли? Серая скука. На календаре 14 мая 1900 года. Вышел на бульвар. Вечер, тишина, россыпь огней и мягкий шелест троллейбусов. На одной стороне новый МХАТ, на другой старинный театр и Церковь Христова в мерзостном запустении. Моя соседка — актриса. Еврейская жена, так она себя называет. Ее муж — «Зубной техник. Типичная нацпрофессия». Спросил. «А что, и в самом деле тяжко?» Ответила. «Муж в среде, ему наплевать. А мой режиссер говорит, что ее театр — явление сугубо славянское. У нас, где инвалидов пятой группы, нет. Здесь русский дух, здесь Русью пахнет. Черт их разберет». В высшей школе преподаватель социальной психологии заметил, как-то понизив голос, «Есть мнение, что этот народ — ось мира, был ею и станет вновь». «Каково?» «Я сказал, что мне все равно». Он усмехнулся. «Покайся в предках, Зотов, у тебя наверняка не все в порядке». А девочка умерла. Любопытно. На кое ляд звонила эта бабушка. Было в ее голосе что-то такое, такое эдакое. Правда была, ей-богу. И что делать? И вдруг я понял. Просто все. надобно сесть на тролляйбус, как говорит соседка по лестничной клетке Клавдия, и через десять минут в глубине тихой улочки высветлится Пилоны старинных ворот, ваганького кладбища последний приют. Утром я решил сначала зайти на Петровку, сам не знаю почему. Пожилая красотка не шла из головы, и все каблучки, каблучки, стук-стук-стук. «Ох, подполковник! Ох, чекист-оперативник! Середняк ты! Быдло!» И никогда тебе не светило ПГУ или то, что знаток Баррон из США называет ИС-8. Террор. Впрочем, зачем мне террор? Я вообще думаю, что террор был приказы об убийствах спорта рядом. И тем не менее, господи, ходят с черного хода за дефицитом, и уводят от уголовной ответственности родственников номенклатуры, отыгрывают же свою неполноценность на ни в чем не повинных или случайных людях, на несчастных. Но ты все же проговорился. Ни во что не вмешиваться, сказал ты. И здесь обнаружилась определенная позиция. Некто сделал нечто, я в это нечто влез и испортил игру. Ладно. Товарищ подполковник, я просто торопился домой. Капитан Тёмушкин ничего мне не сказал, я считал, что... А звонок? Бабка какая-то. Бабка? Изумлённо прерываю. На тебе, на. Вы о чём? У него такой вид, будто он проглотил нож. Но, увы, не поможет Зотов. Сузил глаза. Зрачки, как два дула. Вот приказ, протягивает листок, читай, за систематическое невыполнение распоряжений и приказание руководства отделения, появление на работу в нетрезвом состоянии, что голос садится, я в нетрезвом, о невыполнении чего и говорить, это вам потребуется доказать, не царский режим». «Как?» — он подпрыгивает. «Ты! Ты социализм! К тому же наш, родной, выстраданный, с царским режимом сравнил? Да я тебя!» Он сумасшедший или придуривается? «Это одно и то же, но я уже понимаю, я все понимаю, это они». Они те самые, о которых говорила девочка в 31 первой школе. Я пересек им путь, и теперь, если я не успокоюсь, они меня просто-напросто устранят. Съел в столовке супчик, и... Теперь нужно понять, что произошло, и чем именно я помешал. Так, звонок бабушки. Темушкин не велит этим звонком заниматься, значит, он все знал. Нет, не знал. Позднее ему объяснили. Забудь про все это. Это они. А наш Толстун еще и присовокупил лакейская привычка — бежать впереди паровоза. Увольнение по фальсифицированным основаниям. Жаловаться в суд я не имею права, а ведомство, когда и кого оно защитило наше родненькое? Никогда и никого. Значит, Дело в этом звонке. Нет. Нет, нет, нет. Смысл конфликта в походе на кладбище, в поиске возможных свидетелей. Была девочка. Ее похоронили. И следы девочки должны испариться. Навсегда. Но ведь это глупо. Есть могила, контора кладбища, и даже если у девочки не было близких родственников, я найду дальних. Я найду знакомых, соседей, любых, пусть даже и случайных, но знающих хотя бы крупицу, столь необходимую мне. Для чего? Для раскрытия истины? Что есть истина? Странно. В чем она? ничего я, собственно, хочу? И хочу ли? Они не бесятся с У них всегда есть причина. Вдруг стало холодно. «Игорь Васильевич, еще не поздно?» «Поздно. Потому что кроме генетического страха есть еще и такие понятия, как честь, совесть, долг. Я должен еще раз побывать на кладбище». Гоша подошел перед ужином. Я стоял на бетонном выступе, слева громоздился «Аюдак», Две острые скалы, ближе трехсотая, влево двухсотая. Адалары, кажется, их имя, точно не знаю. Впереди был берег турецкий, про который в дни моей юности спел Марк Бернес, утверждая, что он и ему не нужен, как и Африка, впрочем. Реки лжец. Не он, конечно, а система, породившая его».